Глава 14. Орехи Все диетологи говорят, что один из поистине чудодейственных продуктов – это орехи. Но их столько разных. Какие же принесут максимальную пользу? Как и в случае с другими суперфудами, маркетологи, которые помогают пищепрому повышать продажи, любят рассказывать о древнем происхождении орехов в человеческом рационе. И особое внимание обращать на те виды, которые до недавнего времени не доезжали до нашей страны. Тут работает все то же правило. Раздуть шумиху вокруг товара тем легче, чем он экзотичнее. Нам проще поверить в волшебные свойства продукта, если мы с ним не знакомы. Способствует ажиотажу и дороговизна. Например, кэшью на популярных российских маркетплейсах стоит около 600 рублей за полкило. Бразильский орех предлагают за 700 рублей, а макадамию как минимум за 1200. А в небольших упаковках они еще дороже. Правда, объясняется все это не какой-то невероятной пользой, недостижимой для более доступных для нас видов вроде грецкого ореха или миндаля. Дело в том, что вся эта экзотика проходит долгий процесс обработки с большим количеством ручного труда. Отсюда и высокие цены. Вот, например, кешью. Он растет на деревьях в тропических лесах Индии, Вьетнама, Малайзии и Шри-Ланки, где я лично это наблюдал. У него толстая разросшаяся плодоножка по форме напоминающая яблоко или болгарский перец. А внизу висит маленькая загогулина. Это и есть орешек. Есть его с дерева ни в коем случае нельзя. Под оболочкой находится ядовитый сок, который содержит токсин под названием урушиол. Он может вызывать серьезные ожоги и отравления. Поэтому добыча этих орехов – весьма трудоемкий процесс. И сборщики занимаются им в перчатках и респираторах. Правозащитники нередко раскрывают случаи, когда работникам на этих производствах не выдают средств защиты, и кешью даже иногда называют кровавым орехом. Прежде чем отправить на продажу, кешью очищают, сушат, затем варят или прокаливают, чтобы удалить яды. Следующий этап особенно утомителен, так как он полностью зависит от ручной работы. Сборщики должны снять шелуху, сухую кожицу, которая окружает каждый орех, потому что она богата вяжущими веществами-танинами и может раздражать горло. Даже самые опытные работники способны очистить всего около 2,5 килограммов кешью за смену. Сейчас, конечно, внедряют механизацию, но цены она пока снизила не радикально. У бразильских орехов стоимость еще выше. Они растут в бассейне Амазонки, на деревьях, которые могут достигать 50 метров в высоту. Для их опыления требуются особые пчелы, а для распространения семян – местные грызуны-агути, которые считаются родственниками морских свинок. Плод бразильского ореха по размеру похож на кокос. Он может весить более 2 килограммов и содержать свыше двух десятков семян, каждая из которых заключено в собственную оболочку. После созревания плоды падают на землю и развивают при этом скорость до 80 километров в час. Поэтому сборщикам приходится выходить на работу в касках. В Бразилии, Боливии и Перу деревья, на которых растут эти орехи, Строго охраняются, а их вырубка запрещена законом. Но самыми дорогими в мире считаются орехи Макадамии. Когда-то они были одним из основных продуктов в меню австралийских аборигенов. Но в коммерческих целях их впервые стали выращивать на Гавайях. Макадамию собирают 5-6 раз в год, обычно вручную. Но основная проблема в другом. Плодоносить дерево начинает только через 7-10 лет, и в целом урожай получается невысоким. Макадамия славится тем, что содержит больше жира, чем любой другой орех, до 80%. Большая часть этого жира – пальмиталииновая кислота, которая относится к группе насыщенных жирных кислот и встречается также в свином сале и молочных продуктах. А В большом количестве ее употреблять скорее вредно, чем полезно. Она способствует повышению уровня общего холестерина в крови и увеличению его вредной фракции – липопротеинов низкой плотности, LPNP, которые приводят к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек. В общем, при всей экзотичности, это точно не та еда, которая заслуживает приставки супер. Но вот многие другие орехи – штука, несомненно, очень полезная. Масса многолетних исследований, например, проведенная в госпитальной клинике Барселоны, показывают регулярное употребление горсти орехов в день, а в данном случае это были миндаль, грецкие и фундук, снижает смертность от сердечно-сосудистых болезней аж на 25%. Доктор Рамон Эструх, который возглавлял группу испанских ученых, шесть лет наблюдал за тремя группами пациентов и заметил, что люди, которые питались по правилам средиземноморской диеты, обогащенной оливковым маслом и орехами, намного реже страдали от сердечных приступов и инсультов, чем люди из контрольной группы, которая питалась как обычно. Ученые предполагают что все дело в антиоксидантах и полезных ненасыщенных жирах. Но вот важный вопрос. В каком виде этот продукт полезнее? Сыром или жареным? Последние работы показывают, что... неважно. Опыты австралийских исследователей продемонстрировали, что не было никакой разницы между этими двумя типами орехов с точки зрения холестерина и кровяного давления а также массы тела. Слегка подсоленные жареные орехи не отличались от сырых. Правда, видный французский диетолог Жан-Мишель Лесерф сказал мне, что всегда держит в кармане для перекуса горсточку именно сырых орехов, но это уже дело вкуса. Я лично ношу с собой в рюкзачке коробочку с жареными. Наука советует съедать каждый день примерно по горсти смеси орехов. Важно только следить, чтобы они были свежими и полученными по возможности из надежного источника, потому что отравление орехами далеко не редкость. Например, в 2009 году по всей стране тысячи людей после употребления кедровых орехов ощущали многодневную горечь во рту, легкую тошноту и слабость. Роспотребнадзор выдал заключение. Орехи были прогорклые. Это следствие окисления, когда натуральные молекулы жиров под действием факторов внешней среды изменяются химически и становятся мало того, что невкусными, опасными. Вероятно, поставщики из Китая просто припасли часть собранного в урожайный год и продали потом. Возможно, там образовались ещё и микотоксины. Это соединения, которые вырабатываются плесневыми грибами. Они не только вызывают отравление, но и имеют канцерогенное действие, так как способны накапливаться в печени и почках. Правда, когда мы с коллегами решили проверить, насколько это распространенное явление среди других видов орехов, экспертиза показала, что почти во всех образцах количество микотоксинов находится ниже допустимой нормы. Мы сдавали несколько упаковок орехов, купленных и на рынке, и в магазине, и результаты доказали, что в обоих случаях продукты вполне безопасны. Проверяли мы и грецкие орехи, и миндаль, и фундук, с тем же результатом. Прогорклых ядер везде оказалось меньше 1-2%. Опасного афлотоксина, смертельного яда, который выделяют плесневые грибы, обнаружено не было. Вот только с арахисом вышла неприятная история. В пачке, купленной на рынке, обнаружилось превышение содержания кадмия в два раза. А это, между прочим, тяжелый металл, пары и соединения которого вызывают повреждения легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Вероятно, орехи выращивались в экологически неблагополучном месте, а на пачке указывают лишь место фасовки. Кстати, и сам арахис – биологически не орех, а бобовая, и пользы в нем меньше, чем в грецких или миндале. Главное достоинство – обилие белка. Сложная ситуация и с ореховыми смесями. По словам экспертов, там часто используют залежалое. Его трудно распознать в общем ассорти. А еще в смеси, чтобы сэкономить, часто кладут слишком много дешевых видов орехов, изюма или цукатов. Мы и это проверили. Купили пять ореховых смесей разных производителей. И честной оказалась только самая дорогая. Лишь там было все как заявлено. Кстати, ни в одной из смесей не нашлось грецкого ореха. Хотя многие эксперты признают его наиболее полезным для здоровья. В нем значительно больше, чем в других полезных жиров. Кроме того, как недавно подсчитал американский профессор Джо Винсон, эти орехи содержат в два раза больше антиоксидантов полифенолов, чем другие виды. И эти вещества эффективно мешают процессам саморазрушения в организме. Их антиоксидантная активность и способность противостоять окислению в несколько раз превосходит даже витамин Е. Древние люди верили, что именно из-за своих извилин, похожих на мозг, грецкий орех стимулирует интеллект. В Вавилоне жрецы запрещали есть этот продукт простолюдинам, чтобы те случайно не превзошли властителей. И не надо снимать эту тонкую шелуху-оболочку, которая покрывает ядро. В ней тоже много пользы. В молодых плодах и зеленом наружном околоплоднике содержится вещество-антисептик под названием юглон, которое способно бороться с вредными бактериями и грибками. Кстати, на рынках в Армении я не раз замечал очищенные орехи удивительно белого цвета. Чтобы сошла шелуха, их обдают кипятком. Это улучшает товарный вид, но снижает пользу продукта. Не последним по пользе и, конечно, популярности является и лесной орех, или фундук. Он как-то сразу вызывает ассоциацию с белочкой, сказками, чем-то волшебным и драгоценным. Еще сравнительно недавно фундук действительно в основном собирали в лесах. Но теперь все иначе. В Италии, например, уже есть настоящие мегаплантации этого ореха. В последние пару-тройку десятилетий мировые цены на фундук выросли из-за большого спроса со стороны кондитерских компаний, делающих конфеты и шоколадную пасту. Фермеры быстренько подсуетились перестали полагаться на ненадежный сбор в лесу и завезли культурные урожайные сорта. И вот, пожалуйста, в Камуне Краванцана, региона Пьемонт, где я побывал во время съемок сюжета, уже 92% территории отдано под орехи. Владелец компании по выращиванию и обработке фундука Эммануэля Конопара научил меня прямо руками, по-мужски. Раскалывать свежие орешки. Но, конечно, такой фокус проходит, да и то не всегда. Только с еще мягковатыми орехами, не успевшими подсохнуть. Чтобы справиться с любыми, даже самыми неподатливыми экземплярами, чего только не придумано. В американском штате Вашингтон есть даже целый музей щелкунчика. Орехоколов здесь уже больше шести тысяч и коллекция все пополняется. Среди экспонатов есть и камни, которыми кололи орехи еще в V веке до нашей эры, и классические фигуры щелкунчиков и солдат, и современные экземпляры, сделанные с особой выдумкой. Саму лещину, на которой растут эти орехи, иногда называют растением для ленивых. Считается, что особенного ухода оно не требует, Важно только иногда обрезать крону и пропалывать землю. Но это, конечно, видимость. Надо, например, противостоять нашествию прожорливых мраморных клопов. Это всеобщая беда. В Абхазии, например, насекомое недавно уничтожило половину урожая мандаринов и 70% урожая фундука. Важно еще не срывать орехи раньше времени, а дождаться когда они сами упадут от спелости. И тогда у итальянцев в дело вступает фактически подметальная машина, похожая на гигантский робот-пылесос. Она засасывает в свое чрево все, что находит под деревьями. И с помощью обдува сильной струей воздуха разделяет листья, камни и орехи, которые ссыпает в мешки. Эммануэля гордится что у него орехи получаются красивыми и вкусными. Чистит их тоже специальная машина. Скорлупу потом используют для отопления, вместо дров. Очищенные орехи поджаривают и просушивают, чтобы кожица отпала сама. Но финальный контроль все же остается за человеком. Чтобы ни один неидеальный орешек не попал в упаковку высшего, самого дорогого сорта. Отсортированные орехи упаковывают в вакуум. Так продукт может храниться годами, потому что в отсутствие контакта с воздухом не происходит окисление и ядра не прогоркают. Иначе они могут стать не только невкусными, но даже опасными для здоровья. Из-за все того же окисления жиров и разрастания плесневых грибков выделяющих микотоксины. Чем же хорош фундук? За что его ценят врачи-диетологи? В нем высокое содержание белка, моно- и полиненасыщенных жиров, витаминов группы В и витамина Е. Все это положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Хотя и тут важно не увлекаться. Как и все его собратья, он очень калорийный. Считается, что 50 граммов орехов – это тот небольшой объем, которого достаточно для перекуса. Кроме витаминов и полезной клетчатки, во всех орехах содержится довольно много магния. Например, в фундуке чуть меньше 200 миллиграмм на 100 граммов, в кешью и миндале – под 300 миллиграмм, а суточная норма всего в полтора раза больше. Магний – это минерал, которого многим людям не хватает, а он участвует примерно в трех сотнях процессов в нашем организме, включая контроль уровня сахара в крови. Кроме того, магний помогает нам поддерживать хорошее настроение, сон и физическую работоспособность, поскольку очень важен для здоровья мышц. Это все польза. А что насчет вреда? Например, про тот же богатый магнием миндаль повсеместно пишут, что если много его съешь, то получишь отравление, и что он – рекордсмен по содержанию фитиновой кислоты, которая может выводить из организма важные минералы, в частности кальций. На самом деле все вовсе не так однозначно. Фитиновая кислота имеет и плюсы, так как обладает антиоксидантным действием, и снижает риск мочекаменной болезни. Самое главное, если желудочно-кишечный тракт здоров, то он сам успешно разрушает эту кислоту. Опасность она может представлять только для людей с болезнями пищеварительной системы. Им стоит предварительно замачивать миндаль на 12 часов. Это уменьшает количество фитиновой кислоты. Ну а что делать с другим ядом, которым всегда пугают Если речь идет о миндале, это амигдалин – горький компонент, характерный также для ядрышек родственной миндалюсливы или абрикоса. В организме он может превращаться в синильную кислоту, солью которой является любимое орудие убийцы-травителей – цианистый калий. Звучит все это страшно, но правда в том, что реально опасны могут быть только ядра так называемого горького миндаля. Это такая разновидность, есть которую совершенно невозможно. В обычном, сладком миндале тоже есть амигдалин, но мало, и когда он разрушается, образуется незначительное количество синильной кислоты, дающей характерный вкус миндаля. Как всегда, все дело в количестве. И горький миндаль из-за яркого аромата в безопасных дозах тоже используют. Кладут в марципан и другие продукты. Именно он дает тот узнаваемый аромат, пряный и горьковатый, который ценят не только кондитеры, но и парфюмеры, и даже косметологи. Из горького миндаля выделяют фенилгликолевую кислоту. Ее еще называют миндальной и делают с ней популярный пилинг. Одно из ее действий – это противовоспалительный эффект. Кожа становится более ровной, гладкой, уходят застойные пятна от акне. Кислота буквально убирает верхний роговевший слой кожи, обновляя ее. Так что горький миндаль полезен при наружном применении, а сладкий – при внутреннем. В целом, Орехи – отличный продукт, и их без преувеличения можно назвать суперфудом. Главное – покупать в проверенных местах и не съедать слишком много. Если нет аллергии, нет причин их не есть.